Керженец. Все грани духовной жизни России в это время интересуют Мережковского и Гиппиус. Летом 1902 года они отправляются в Заволжский Керженец. Это было место, где издавна селились старообрядцы. Именно там, по преданию, находился легендарный град Китиш, символ Святой Руси. У Большого озера ежегодно в ночь на 21 июня, самую светлую ночь года, происходило собрание народа, священников, разного рода раскольников и сектантов со спорами о вере. Эта удивительная ночь произвела огромное впечатление на Зинаиду Николаевну. Вот эту ночь всю мы там на озере и провели, на холмах местных, в которые когда-то превратились златоглавые храмы града Китежа. обычно предание искажается Говорят, что при приближении татар город с его храмами погрузился в озеро. Но предание не таково. Китиш и храмы его превратились в холмы на берегу Светлояра и скрылись от глаз татар. С тех пор лишь раз в год в ночь на 21 июня на заре могут достойные, говорит предание, видеть в светлых водах озера не отражение холмов, но отражение подлинного города Китежа, и слышать скользящий по воде звон его колоколов. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. Поехать в русскую глубинку было предприятием непростым. Нужно было, чтобы там, в Керженце, их приняли как своих, не дичились. Да и вообще, вид интеллигентного человека в глуши был делом достаточно непривычным. Зинаида Николаевна вспоминала, что незадачливых горожан, отправлявшихся пешком или на велосипеде, исследовать загадочную лесную Русь, нередко припровождали в полицию. Подозрительное ведь дело, что студент или профессор могут делать в глухомане, не иначе, как Крамолу замышляют. А потому Мережковских снабдили множеством сопроводительных писем к волжскому духовенству. Перед ними прошла целая галерея невиданных прежде лиц провинциальные сельские батюшки, раскольничьи и единоверческие монахи и монахини. Наконец их взором открылось озеро, окруженное со всех сторон толпами народа. Все приходили сюда говорить о боге, молодые и старики, мужчины и женщины, грамотные и неграмотные. Странный лес, странные холмы, странные люди, странный вечер как будто иной мир какой-то, иная земля. Пришли тысячи народа из дальних мест, пешком, только для того, чтобы говорить о вере. Это для них серьезное, важное, может быть, самое важное, как надо верить, где правда, как молиться. Зинаида Гиппиус, старый керженец. Петербургским гостям мужики отнеслись с большим интересом. Они вовлекли Дмитрия Сергеевича и Зинаиду Николаевну в духовные споры. И те с удивлением поняли, что могут говорить с этими крестьянами на одном языке. Особенно поразила мерижковских высокая культура, которой обладали эти вроде бы простые люди. Но не так просто было покинуть это чудесное место. Остановились в соседней деревне, потом пару дней жили еще в городе Семенове, и все время к ним приходили новые и новые люди, желающие поговорить о вере. Особенным, волшебным было и возвращение. Побывали на могиле чтимого староверами святого Сафронтия, куда шли по глухой и сырой лесной тропе. Дальше путь шел через старинные русские города — Ярославль, Ростов-Великий. В Ярославле произошла еще одна памятная встреча — Мережковским, Довелось увидеть знаменитого отца Иоанна Кронштадтского. Они не стремились к этой встрече. Возможно, отец Иоанн воплощал для них православный, бездумный официоз. Вышел веселый старичок с розовым лицом и гладкими желтоватыми волосами. Ряса бархатная, алая, чудесная. На груди, мешаясь с крестами, звезды орденов. У всего народа в эту минуту, на эту минуту, Стала не одна душа, я думаю, но одно устремление душ в общую точку. Тянунье, вытягивание душ к этой точке. Чрезвычайно непонятное, но бесспорное явление. Зинаида Гиппиус, старый керженец. Невинная детская вера отца Иоанна и пришедшего к нему народа. Таково было последнее впечатление от этой поездки. Отца Иоанна пытались навести на разговор о Толстом, на современные духовные искания. Он не стал касаться этих тем. Его вера была иной. А Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна потом еще долго переписывались с керженскими староверами.